Глава седьмая В тот же день, но уже вечером, часу в седьмом, Раскольников подходил к квартире матери и сестры своей. к той самой квартире в доме Бокалеева, где устроил их Разумихин. Вход на лестницу был с улицы. Раскольников подходил, все еще сдерживая шаг, и как бы колеблясь, войти или нет. Но он бы не вратился ни за что. Решение его было принято. К тому же, все равно они еще ничего не знают, думал он. А меня уже привыкли считать за чудака. Костюм его был ужасен.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 потом схватила его за руку и потащила в комнату. «Ну, в вот и ты», — начала она, запинаясь от радости. «Не сердись на меня, Роди, что я тебя так глубоко встречаю со слезами. Это я смеюсь и не плачу. Ты думаешь, я плачу? Нет, это я радуюсь, а уж у меня глупая привычка такая, слезы текут. Это у меня со смерти твоего отца от всего плачу. Садись, голубчик, устал, должно быть, вижу. А как ты испачкался? Я под дождём вчера был, мамаша».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 Он нахмурился, и страшная тоска сжала его сердце. Вся его душевная борьба последних месяцев напомнилась ему разом. С отвращением и досадой отбросил он статью на стол. «Но только, Родя, как я не глупа, но все-таки я могу судить, что ты весьма скоро будешь одним из первых людей, если не самым первым в нашем ученом мире. И смели они про тебя думать, что ты помешался. Ты не знаешь, ведь они это думали».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 «А теперь вижу, что опять-таки глупа была, потому захочешь, все теперь себе сразу достанешь умом и талантом. И это ты, покамец, значит, не хочешь теперь и гораздо важнейшими делами занимаешься». «Дуни дома нет, мамаша?» «Нет, уроди. Очень часто ее дома не вижу. Оставляет меня одну. Дмитрий Прокофьевич, спасибо ему, заходит со мной посидеть и все об тебе говорит. Любит он тебя и уважает, мой друг». Про сестру же не говорю, чтоб она уж так очень была ко мне непочтительна. Я ведь не жалуюсь. У ней свой характер, у меня свой. У ней свои тайны какие-то завелись, но у меня тайн от вас нет никаких. Конечно, я твердо уверена, что Дуня слишком умна и, кроме того, и меня, и тебя любит, но уж не знаю, к чему все это приведет. Вот ты меня осчастливил теперь, родя, что зашёл, она-то вот и прогуляла. Придет, я и скажу. — А без тебя брат был, а ты где изволила время проводить? Ты меня, Родя, очень-то и не балуй. Можно тебе зайди, нельзя, нечего делать, и так подожду. Ведь я все таки буду знать, что ты меня любишь, с меня и того довольно. Буду вот твои сочинения читать, буду про тебя слышать ото всех, а нет-нет, и сам зайдешь проведать, чего ж лучше. Ведь вот, зашел же теперь, чтоб утешить мать, я ведь вижу... Тут Пульхерь Александровна вдруг заплакала. «Опять я! Не гляди на меня, дуру!» «Ах, господи, да что ж я сижу!» — вскричала она, срываясь с места. «Ведь кофе есть, а я тебя и не почую! Вот ведь эгоизм за старушечий что значит! Сейчас, сейчас!» «Маменька, оставьте это, я сейчас пойду!» «Я не для того пришел. Пожалуйста, выслушайте меня!» Пульхерия Александровна робко подошла к нему. «Маменька, что бы ни случилось, что бы вы обо мне не услышали...»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 Кульхерь Александровна молча обнимала его, прижимала к своей груди и тихо плакала. «Что с тобой, Роди, не знаю», — сказала она наконец. «Думала я все это время, что мы просто надоедаем тебе, а теперь вижу по всему, что тебе великое горе готовится, от того, ты и тоскуешь. Давно я уже предвижу это, Роди. Прости меня, что об этом заговорила. Все об этом думаю и по ночам не сплю. Эту ночь и сестра твоя всю напролёт в бреду пролежала и все о тебе вспоминала». Расслушала я что-то, а ничего не поняла. Всё утро, как перед казнью ходила, чего-то ждала, предчувствовала его, дождалась. Роди, Роди, куда же ты? Едешь, что ли, куда-нибудь? Еду. Так я и думала. Да ведь я с тобой поехать могу, если тебе надо будет. И Дуня, она тебя любит, она очень любит тебя. И Софья Семёновна, пожалуй, пусть с нами едет, если надо. Видишь, я охотно её вместо дочери даже возьму.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 А что я давно плачу, то это сердце материнское беду предузнало. Я как только в первый раз увидела тебя тогда, вечером, помнишь, как мы только что приехали сюда, то все по твоему взгляду одному угадала. Так сердце у меня тогда и дрогнуло. А сегодня, как и творила тебе, взглянула, ну, думаю, видно, пришел час роковой. Роди, Роди, ты ведь не сейчас едешь? Нет. Ты еще придешь. — Да, приду. — Роди, не сердись, я и расспрашивать не смею. — Знаю, что не смею, но так, два только словечка, скажи мне. Далеко, куда ты едешь? — Очень далеко. — Что же там, служба какая, карьера, что ли, тебе? — Что бог пошлет. Помолитесь только за меня. Раскольников пошел к дверям, но она ухватилась за него и отчаянным взглядом смотрела ему в глаза. Лицо ее исказилось от ужаса. «Довольно, маменька!» — сказал Раскольников, глубоко раскаиваясь, что вздумал прийти. «Не навек! Ведь еще не навек! Ведь ты придешь, Завтра придешь. Приду, приду, прощайте!» Он вырвался, наконец. Вечер был свежий, теплый и ясный. Погода разгулялась еще с утра. Раскольников шёл в свою квартиру. Он спешил. Ему хотелось кончить все это до заката солнца.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 Он остановился на пороге. Она привстала с дивана в испуге и выпрямилась пред ним. Ее взгляд, неподвижно устремленный на него, изображал ужас и неутолимую скорбь. И по одному этому взгляду он уже понял сразу, что ей все известно. «Что же, мне входить к тебе или уйти?» — спросил он недоверчиво. «Я целый день сидела у Софьи Семеновны. Мы ждали тебя обе».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 О, если б я был один, и никто не любил меня, и сам бы я никогда никого не любил! Не было бы всего этого! Любопытно, неужели в эти будущие пятнадцать-двадцать лет так уж смирится душа моя, что я с благоговением буду хныкать пред людьми, называя себя, ко всякому слову, разбойником? Да, именно, именно! Для этого-то они иссылают меня теперь, этого-то им и надобно!»